«Калява, приди!» Или неожиданный флешмоб. Сима прибежала ко мне, выпучив глаза. Она иногда любит посидеть в комнате брата, там спокойно и в кресле можно спрятаться, за перегородкой его не видно. Мы все там периодически скрываемся. Так вот, если смотреть из окна, то видно окно квартиры другого подъезда. И вот из соседского окна Высунулся Артур и начал кричать «Халява, приди!» Размахивая зачеткой. Сима ничего не знала, ни про Артура, ни про халяву. Она перепугалась, услышав крики, и прибежала ко мне. Артура я помнила совсем маленьким и никак не ожидала, что он уже стал студентом, поэтому пошла посмотреть, он ли это завывает за окном или нет. Вроде бы он. Я рассказала Симе про давнюю студенческую традицию, которая мало кому помогает, но все в нее верят. — А все, что хочешь, можно кричать, — уточнила серьезно сим Ну, в принципе, да, — пожала плечами я. Сима открыла окно и закричал Не хочу завтра в школу! Где-то внизу открылось окно, и явно подросток прокричал. «Я тоже!» Кажется, они так кричали двумя подъездами. Возможно, всем домом. Но я слышала только наши соседние подъезды. Артур обалдел и прекратил зазывать халяву. Подростки ему не то что слово. Возглас во вселенную не давали вставить. В домовом чате интересовались. «Кто устроил флешмоб? Это по всей Москве или только в нашем районе?» Но взрослые как-то спокойно реагировали. Подростки, проравшись на всю Ивановскую, покорно пошли спать, а утром в школу. «Хороший флешмоб. Надо родителям тоже такое устроить с криком. «Не хочу завтра на работу!» — предложил кто-то. «Мам, а правда, что перед экзаменом нельзя мыть голову, иначе все знания смоешь?» — пришла ко мне Сима. Ей, кажется, опять было плохо — И я понимала, почему. У нее все по графику, включая мытье головы. Она, как и я, не может выйти из дома с грязной головой. А тут ее график нарушал какой-то важный тест по теории вероятности и статистики. «И кто тебе это сказал?» — уточнила я. «Вера Васильевна», — ответила Сима. «Вера Васильевна была учителем математики». И я бы ни за что не могла предположить, что математичка верит в подобные приметы. Она пошутила, — ответила я. «Не уверена. Мальчикам она сказала, что нельзя бриться перед экзаменом», — заметила Сима. «А эпиляцию делать можно?» «Господи, Симуль, ну ты чего? Ваша Вера Васильевна так шутит. Ну хорошо, иди в школу с грязной головой и волосами на ногах и верь, что от этого ты сдашь тест» предложила я. Какой кошмар! Дочь помыла голову, сделала эпиляцию и прекрасно написала тест. Ну как? Приметы действуют, уточнила я. Не знаю. Но Вера Васильевна всем сегодня сообщила, что мы должны пойти домой, пообедать, помыть голову, побриться и выспаться. Теперь уже можно, ответила дочь. Но ну, слава богу, рассмеялась я. «Между прочим, все мальчики сегодня пришли небритыми, а девочки не мыли голову», — признала Сима. «Они хотя бы мылись? Или тоже нельзя смывать душем знания?» — хмыкнула я. «Не мылись!» — закричала Сима. «Это какой-то кошмар был! Зачем Вера Васильевна рассказала эти дурацкие приметы? Все воняли так, что она сама пожалела, что так пошутила. Вот поэтому я всегда считала, что все ужасы жизни — «Лучше встречать с чистой головой и маникюром», — заметила я, «а лучше еще и с педикюром».